Глава 16. Покровитель искусств Урчащий лимузин ползет вдоль бордюра и останавливается напротив Франка. Машина окажется неуместной в такое время на Литвук. Для свадьбы девичника рановато, да и похоронной процессии не видать. Франко заглядывает в салон, но сквозь тонированные стекла ничего не видно. Потом опускается окно с пассажирской стороны и появляется пухлая рука, инкрустированная золотыми кольцами а за ней большая обритая голова. Залезай! Фрэнк Бэгби. так и быть, садится, тут же замечая, что Дэви Тайрон Пауэр не так уж сильно изменился. Примечание. Аллюзия на американского актера Тайрона Пауэра, голливудского героя-любовника 50 х годов. Он всегда брился наголо, так что с годами не появилась отчетливой лысины или седины. Ну и все такой же пиздюк жирный думает Бэгби, когда его всасывает роскошная бивка. По приемнику негромко играет бог подарил тебе рок-н-ролл в исполнении Арджентов. Примечание автор. Арджент. Британская рок-группа, основанная бывшим клавишником в Zombies, родом Арджентом. God gave rock-н-roll to you. Песня вокалиста и гитариста группы Расса Балларда, выпущенная в 1973 году. Слыхал ты снова в городе? Говорит Тайрен, не глядя на него. Соболезную трассе. Потерять ребенка – это хреново. Фрэнк Бэгби молчит. Раз, два, три. Он следит за дыхательным ритмом Тайрона. Многое можно рассказать о человеке потому, как он дышит. Пауэр равномерно вдыхает через нос, но потом вдруг заглатывает полный рот воздуха, словно кула вынырнувшая на поверхность за добычей. Кто-то может увидеть в этом лишь агрессию и силу. Но Фрэнк Бегби отмечает слабость, возможно, признак тревоги. Ну или просто через этот чнобель прошло дохренище много кокса. Франко смотрит на извивающийся шнур, присоединенный к прикуривателю. Пульс учащается. Не может быть. Это зарядка, начинает он, доставая свою мобилу. Она подойдет к моему айфону. Почему нет? Террен смотрит на разъем. Угу! втыкай. Язык Говорит Фрэнк, тут же понимая, что уже сто лет не употреблял это слово, и с приятным щелчком вставляет вилку в гнездо телефона. Устройство вибрирует, и с края индикатора заряда вскоре появляется красная полоска. «Значит художник, Фрэнк?» Террен поворачивается к нему, насмешливо подмигивая. «Не буду пиздеть за всю эту байду. Типа я всегда знал, что в тебе это есть. Ничего такого я и близко не видел». Фрэнк Бэгби, отвечает сдержанной улыбкой. Я тоже удивился. Слыхал, живешь с какой-то американской ципой, арт-терапевтом. Расчупал его Тайрон. У Франка напрягается спина, он равномерно, медленно втягивает воздух. Вечная история с этими говнюками. вынюхивают слабые места. Он вспоминает, как расслаблялся живот, когда он прижимался к голове спины Мелани. Раз, два, три. А ты там же? Нет. «Новая хата на грани говорит Тайрон и материт медлительного водилу Мини прямо перед собой. Туда-то в Гранше не держат путь. Тайрон сердитый и нетерпеливо лавирует между машинами по дороге на юг в зеленый район, где за громадными каменными стенами, посыпанные гравием подъездной дорожки, ведут к барским виллам. Останавливается он у громадного, пышущего достатком дома из песчаника. Возле гаража припарковано несколько машин, некоторые покрыты именными чехлами. Тайрон всегда фанател от тачек, вспоминает Фрэнк Бэкби. Пауэр вырубает двигатель и выдергивает разъем из телефона Франка, остановившегося на 21% заряда. Индикатор едва добрался до зеленой зоны. Включились обои с фотографией улыбающейся Мелани. «Таких красивых белых зубов в Шотландии почти не увидишь». Симплодная улыбается Тайрон, отдавая телефон Франка. «Супружница?» Ого! «Что, так и работает арт-терапевтом?» Мелани сейчас устроилась на полставки в универ, но в основном трудится над собственными арт-проектами, хотя это не Тайрона собачье дело. Ого! говорит Фрэнк, шагая вслед за Тайроном по барской, шикарно обставленной прихожей. Стены сплошь завешаны картинами. Работ Франка не узнает, но, судя по роскошным брамам, то, что в них вставлено, представляет немалую ценность. «Ты должен оценить. Ты же у нас художник, Фрэнк», говорит Тайрон с наслаждением самозванного знатока, проводя его в большую гостиную с обеденной зоной в глубине и двумя вычурными люстрами колоссальных размеров под потолком. Ну и, конечно, снова картины. «Одна из крупнейших частных коллекций шотландского искусства» испытавший влияние прерафаэлитов. Вот это вот Дэвид Скотт. А эти две ⁇ Уильям Дайс. А еще у меня вот есть два оригинала Мерда Метисина Тейта. Примечание. Дэвид Скотт ⁇ шотландский живописец, писавший исторические полотна. Уильям Дайс ⁇ шотландский живописец, связанный с творчеством прерафаэлитов. Мерда Мэтисон Тейт ⁇ вымышленный художник. Мерда Тейт ⁇ шотландский футболист, игравший за клуб Дамбартон. Он с широким жестом обводит целую вереницу полотен с фигурами и пейзажами на стене. "Нихила для парня, снегременц. Я не особо врубаюсь в искусство, пренебрежительно говорит Франко. Так ты же у нас художник, чувак. Ты ж зарабатываешь на жизнь. Слышал китайскую демократию, Ганс чу Роузис? Много народу гонит, что это типа перепродюсирование. Что это нельзя поставить в один ряд с жаждой разрушения. Примечание. «Жажда разрушения» «Appetite for Destruction» Дебютный альбом «Guns and Roses» Но по мне так все это пиздешь. Фрэнк Бэгби с вызовом смотрит на своего бывшего босса «Надо использовать звуковые мощности, доступные в данный момент» «Не в курсах! раздраженно говорит Тайрон «Зацени», — улыбается Франка «Настоятельно рекомендую» И, подойдя к обеденному столу гладит ладони полированную глянцевую поверхность. «Крутяк! Красное дерево? Угу!» Тайрон кивает, с жестом приглашая Франка сесть, и тот плюхается на очень мягкую кушетку, а Тайрон с поразительным изяществом опускает свою тушу в кресло напротив. Фрэнк Бэгби озирается. Нет ли признаков других жильцов? Тайрон был женат, у него взрослые дети, но в этой пафосной комнате никаких следов сожительницы. «Ну так как дела?» «Ты еще с этой? Как ее?» Закидывает он удочку. Лицо напротив почти ничего не выражает. Ни малейших признаков того, что слова Франка услышаны, и тем более, что тема запретная. Затем Тайрон вдруг прищуривается. «А ты знаешь, что твой пацан? Шо он? Говорит он, растягивая слово так, что оно рифмуется с ООН. «Путался с тем мелким говнюком Антоном Миллером?» «Нет». «И с этой пташкой? Фрэнсис...» Фрэнсис Флэнаган. Говорят, она была с ним в ту ночь, когда его убили. А вот эта новость. Два новых имени. Антон Миллер, Фрэнсис Флэнаган. Полиция не подтвердила, что с Шоном кто-то был. Но это же вполне логично. Ведь кто-то вызывал скорую, хоть и было уже поздно. Возможно, там была девчонка. Она впустила убийцу, не зная, что он собирается сделать. А потом запаниковала, когда тот завалил Шона. И, скажем... Убежала и позвонила в полицию, или, может, сама его подставила, или даже пырнула. Но Фрэнк Бэгби что-то сомневается. Он слышал такие терки и раньше, да и не такая у Дэви Пауэра натура, чтобы оказывать добрые услуги. «А зачем ты мне про это говоришь?» «Недолго по старой памяти». Террен медленно качает головой, а потом улыбается с нескрываемой радостью. «Не хочу тебя обижать, Игнат Фуфу. Вообще-то, понимаешь?» «За этим мелким говняком Миллером должки водятся. Вообще-то я просто хочу, чтобы на него вылилось море дерьма. Ты очень пиздато справляешься с такой хернёй, Фрэнк». Говорит Тайрон, пытаясь угадать реакцию Фрэнка Бэгби. «Он блядский малый гандон. Перестрелки хуе мое, причем сыкливо из машины на улице. Не по понятиям». Говорит он, снова качая головой. «Ну и он замешан в убийстве твоего мальца». «Это ясно, как божий день. Шон подгонял ему наркоту. Так что у нас тут взаимный интерес», — заявляет он, вставая и направляясь к богатому мраморному коктейль-бару, встроенному в углу гостиной. «Если б какой-то мелкий пиздюк так уж сильно тебя напрягал», — говорит Франко, наблюдая, как Тайрон берет с полки и стойкой рифленую бутылку виски. «Ты бы уже давно его прихлопнул. Все эти отморозки, что приваливались районов все эти годы, спил-то на... «Сайдхила Нидри Гилмертона, ты же их всех урыл!» Говорит он, вспоминая своего старого кореша Донни Лейнга, который открыто бросил вызов Тайрону, а потом куда-то исчез. «А этот апацик чем лучше?» «Миллер, образец хитрожопости!» Бритый кумпол Тайрона покачивается. «Совершенно новая ушлая порода! Настоящий бандюган, а не безмозглый отморозок!» Он на секунду задерживал взгляд на Франка. У него есть мозги, и он умеет вести политические игры и заключать альянсы. Он объединил всю братву Северного Эдинбурга. Драйла, Майхаурс, Пилтон, Ройстон, Грантон и даже район Лидских новостроек, где Ньюхейленд. Объясняет Таран, опуская бутылку виски на стойку с мраморной столешницей. Бек кивает. Лид всегда стоял на особицу. Мысль о том, что теперь этот выселок территория, который владеет какой-то малый гопник с района, расстраивает его гораздо больше, чем следует. У него, его братвы, есть амбиции. И определенная предпринимательская жилка. Миллер требует от них полной преданности. Если я наеду на них, все они наедут на меня. Начнется война, а это хреново для бизнеса. Да и для города хреново. Задвигает Тайрон, и Фрэнк Бэгби понимающе кивает. Тайрон всегда пестовал извращенное чувство гражданской ответственности. Старые эдинбургские бандиты добились в прошлом таких успехов, потому что сумели перерасти свой статус, влившись в респектабельное деловое сообщество и сведя до минимума показанное насилие. В целом, они избегали перестрелок и борьбы за сферы влияния из биографий «Настоящее преступление» с их исповедями, взаимными обвинениями и последующей сериализацией в Daily Record. Все это отличало их от соседей из Глазго. Местные были надежными, благоразумными и авторитетными. Они вербовали яркие таланты с районов, но пресекали появление любых настоящих банд с этих окраин. Давили всякого, кто мог позариться на городские рынки. Франко понимает, что новая контора, не игравшая по старым правилам, стала бы для них большой головной болью. Тайрена прессуют и на другом фронте. Этой новой полиции Шотландии заправляет Глазговский. По сути, это старая стратклайдовская полиция. Но они проданы жестче, чем пёрли латянские легаши царствием небесное. Объясняет он, а потом заговорщицкий смотрит на Франка. Но человек со стороны, как ты сейчас? Ну в общем, ты не пожалеешь. Поквитаешь за сына, выручишь меня, заработаешь бабла и очистишь родной город от очень вредной заразы. Ты же разобрался с крыльним лидолом, с охотником, поправляет себя Тайрон и улыбается. Значит, и Антона укатаешь? И еще я отмотал за это нехилый срок. Я завязал с этой хуйней. Ты полицы поебать, если кто-нибудь завалит Антона! презрительно фыркает Тайрон, поднимая бутылку виски. Я встал на путь исправления, говорит Франко с каменным лицом. Тайрон будто снова его не слышит. Двадцати двухлетний односолодовый! Объясняет он, щедро разливая виски под толстым бокалом эдинбургского хрусталя. Миниатюрные гильотины и настойки обрезают пару гаванских сигар, а затем их подкуривают, протягивают бокал и курево Франка. И тот смотрит на них, потом на Тайрона. «У тебя все равно осталась склонность к насилию. Видно по глазам. Пидодно!» Приказывает Тайрон, чокаясь. Фрэнк Бэгби смотрит на него с беглой улыбкой. «Я ж говорю, встал на путь исправления». Повторяет он, роняет сигару в бокал, где-то с шипением гаснет, и поднимается с кушетки. Тайрон смотрит, не веря своим глазам, сначала на свое поруганное гостеприимство, а затем в упор на Франка. Можешь не провожать, говорит Фрэнк, ставя бокал на журнальный столик, поворачивается и выходит из комнаты, понимая, что у мужчины, стоящий сзади, горит шея. Немногие рискнули бы повернуться спиной к разъяренному Дэвиду Тайрону Пауэру. Но Фрэнсис Бэгби просто неглубоко вдыхает и, мысленно улыбаясь, минует прихожую и выходит через парадную дверь.